Глава вторая. В столицу тёмного королевства наша светлая делегация въехала торжественно. Сидя в карете, о б и т о й изнутри красным бархатом, я невольно сравнивала это прибытие с моим первым приездом сюда. Тогда всё было по-другому. Я преследовала цель затеряться в толпе, ничем не выдать тот факт, что я потенциальная светлая. А сейчас всё вокруг, включая герб на карете, Буквально кричала об этом. Проход через двойной заслон тоже получился иным, не таким, как в первый раз, и уж точно не напоминал тот день, когда я беглянкой прорывалась сквозь него с помощью сомнительного механизма и Сайлы. Тревога за нее сжала сердце. Хотелось бы верить, что с ней все в порядке. Я все еще хранила память о нашей детской дружбе, да и слишком много и Сайла для меня сделала, включая заклятие, за которое я почти не злилась, почти. Скоро нам предстояло увидеться снова, и это была, пожалуй, единственная грядущая встреча, которая радовала, а не пугала. Что же касается остальных, меня не слишком-то волновали придворные, которые видели мое появление на балу в честь и г р н а с л е д н и к о в Как и сказал Лайн, едва ли они вообще вспомнят о серой ассистентке. Принцы это несомненно вспомнят. Да, л е е р т особенно. А р э в е н У него в эти месяцы наверняка хватало забот. Те же поиски невесты дело важное, энергозатратное, так что вряд ли он отвлекался на ерунду вроде моей истинной личности. И если так, то его мрачное величество ждет множество сюрпризов. Я предвкушающе улыбнулась, нахмурилась, снова улыбнулась. Как и всегда при мысли о Рейвене г р е с л и н г е меня раздирали чувства настолько противоречивые, что странно, как еще никто не обвинил меня в помешательстве. С одной стороны, я скучала. Так скучало, что в первые недели после возвращения спала урывками, опасаясь, что неуправляемый дар приведет меня прямо в осы н темного короля. Но то ли он не нуждался в исцелении, то ли свою роль сыграло расстояние и магический заслон между государствами, а может рядом было слишком много травмированных душ, чтобы улетать на поиски иных пациентов. С другой стороны, последняя встреча не у границы, когда Рэйвен спас нас. А чуть ранее в арендованном доме п о д н и м а л а содна моей души все самое темное и злое, и эта злость перекрывала тоску. Я хочу тебя. Очень романтично, ваше величество, романтичнее только объявить, что я стану вашей фавориткой, при этом не спросив моего мнения. Ах да, именно так вы и поступили. И раздражало меня не столько само это заявление, сколько собственная реакция на него. Я хотела согласиться. Хотела быть просто Энви Тайтер, архивистка из провинции, на которую обратил внимание сам король. Ну не чушь ли? Для темных такое р а з п л ю н у т ь Но я то с самого детства видела перед глазами пример совершенно другой семьи, другой любви. Отец ни на кого кроме мамы даже не смотрел, и тот факт, что после моего рождения она не могла больше иметь детей, не поколебал ни его чувств к ней, ни крепости их брака. служившего примером для всех светлых подданных. Именно так мне и хотелось бы жить, быть для своего мужчины единственной, а не одной из многих. Пока не появился этот демонов Рэвен. Ну и не стану скрывать, что резвость, с которой он решил обзавестись семьей, обижала. Не то, чтобы я верила, будто темный король будет страдать от разлуки, но ведь с какой страстью смотрел, как уверял, что мы не сможем врозь. И даже не попытался найти. Знаю, глупые мысли, детские. Они сталкивались друг с другом, боролись, переворачивали нутро и заставляли эмоции на моем лице меняться с безумной скоростью. Но ничего поделать я не могла. Того и г л я д и в прям назовут чокнутой и снова з а м е н я т кузиной двойником. Кстати о ней. Покосившись на сидящую напротив н а т а н и э л у я встретила ее внимательный, ничего не упускающий взгляд. Это нервировало. Неужели смотреть на меня интереснее, чем на вид за окном? Мы как раз проезжали мимо амфитеатра того самого, где состоялись игры и где я отчаянно надеялась, что победу одержит какой-нибудь другой из семи братьев. Затем впереди показались очертания дворца, и сердце пустилось в скач. Прижав ладонь к груди, я сделала глубокий вдох. Вернее попыталась сделать. Воздух, казалось, стал тяжелым и вязким, как туман. Над заботливым жестом коснулась моей руки. Тебе не хорошо? Все в порядке, хриплото звалась я. Ума не приложу, как ты провела столько времени среди тёмных. Одна. Неужто тебе не было страшно? Тёмные вовсе не такие, как тебе кажется. Цвет магии не определяет х о р о ш ч е л о в е к или плох. Так что не бойся. Уверена? Нахмурила брови кузина. Мирный договор ведь еще не подписан, но раз ты говоришь, да говорю. Не оскорбляй хозяев испуганными гримасками. Наверное, я перестаралась жесткостью тона, ибо она побледнела, умолкла и больше не смотрела на меня, пока карета не остановилась. Нас уже встречали, к счастью, не принцы, один из советников. Его лицо показалось мне знакомым, но ответного узнавания похоже не случилось. Галантно склонив наполовину с е д у ю голову и приложившись сухими губами к моей руке, советник представился, кивнул начинно выстроившихся позади него слуг и заверил, что они готовы выполнить любое наше пожелание, пусть даже это будет свежий экзотический фрукт посреди ночи. О, я бы не отказался от чего-нибудь вкусного! громогласно заявил Рори, вывалившись из другого экипажа. Выглядел он, как всегда, свежим и бодрым, наверное, потому, что ехал в компании повеселее, где не надо следить за каждым словом, лишь бы не на роком не обвинить кузину в предательстве. Следом друг за другом на улицу выпорхнули две мои, пусть будут фрейлины, хотя впервые я увидела обеих леди перед отъездом и по внимательным, умным глазам на кукольных личиках сразу опознала подчиненных Лайна. Ужин для вас уже подан, господа, советник гостеприимно указал на распахнутые двери. Пока я шла к мраморным ступеням, за спиной начиналась суета. Что-то негромко обсуждали остальные делегаты, возили с ь с вещами прибывшие с нами слуги, отдавал распоряжение местный дворецкий. Я старалась не смотреть по сторонам, уже понимая, что советник единственный официальный встречающий. Никаких принцев и уж тем более никакого короля. Ни на подъездной дорожке, ни в холле, ни на легком ужине, который прошел как в тумане. Помню только встревоженное лицо Рори. И как резко встала, оборвав беседу на полуслове. Прошу прощения, я слишком устала. В комнату меня провожала одна из фрейлин шпионок. Дени закажется. б о г и как же раздражала собственная слабость и невнимательность. Но я решила дать себе всего один вечерок тоски по прошлому, а завтра, наконец, собрать волю в кулак и показать этим. Пока же в висках пульсом билась единственная мысль: р е й в и н где-то здесь, совсем рядом. Мы с ним снова дышим одним воздухом, ходим по одним и тем же коридорам. И утром я увижу его, даже если для этого придется нарушить все приличия и ворваться в нашу, в его башню. В конце концов, он первый начал, мог бы хоть браться в послать. Нельзя оставлять такое пренебрежение светлой п р и н ц е с с ы безнаказанным. Ночь выдалась длинная и бессонная. Сначала я представляла, как в соседней комнате укладывается Над. и боролась желанием проскользнуть к ней по коридору, забраться под одно одеяло и до хрипоты рассказывать о своих терзаниях. Потом думала об остальных членах делегации, о двух наставниках отца и бывших советниках моего деда, таких старых, что как бы не пришлось в е с т и назад только их прах, о леди Анкард, которая полагалась следить за нашим снат внешним видом и манерами, и, конечно, о р о р е и Фрейлинных шпионках, которые наверняка тоже не спят. о с т р о я т планы о выведении злодея на чистую воду. Уж лучше бы я была с ними. Затем усталость все же взяла свое, но в сон я провалилась всего на пару мгновений, ибо обнаружила себя н е г д е н и б у д ь а в знакомой лаборатории, слишком знакомой. Из горбившегося над столом м у ж ч и н у узнала быстрее, чем поняла, что сон этот целительский, а значит, Энви хрипло позвал р е й в е н из темноты, и в тот же миг я обернулась дымом, р а з в е я л а с ь И проснулась. Проклятие! Голова гудела, как колокол после удара, сердце стучало в горле. Оставалось надеяться, что Его Величество ничего не знает о моем даре, или знает недостаточно. Но ну, а дальше потянулись долгие беспокойные часы ожидания рассвета, ибо именно в этот час была назначена встреча с Сайлой. По крайней мере, я рассчитывала, что она получила послание и придет. И когда в дверь тихонько поскреблись... Я так быстро рванула, о т к р ы в а ь что даже халат позабыла накинуть. Приветствую прекрасную принцессу в нашем. Лицо гостя перекрывал протянутый букет, наверняка вынутый из коридорной вазы, но это явно была не Сайла. Даже не выспавшаяся и взвинченная я бы ни с кем ее не перепутала, тем более с мужчиной. Признаться, не ожидал, что встретите столь раннего визитера так радушно, особенно после нашего вчерашнего провала. Но рад, очень рад, и ваше очарование ничуть не уступает ваше. Гость наконец сообразил, что букет я не беру, и опустив его, осекся. Я и з о г н у л а бровь, и скрестила руки на груди. Да-да, ваше высочество, продолжайте, я внимательно слушаю. ш и р а т Греслинка, то был именно он, моргнул, огляделся, словно в поисках свидетелей или поддержки, и снова уставился на меня, а потом вдруг запрокинул голову и расхохотался так громко. Что странно, как не перебудил всю округу. Больше не было приветственных речей. Вытирая слезы и продолжая похохатывать, Шират махнул мне рукой и п о б р е л прочь. На углу вернул цветы в напольную вазу и наконец бросил через плечо. Это будет веселее, чем я думал. Согласна. Я щелкнула замком и вернулась в постель, а когда в дверь постучали снова, уже не была столь беспечна и для начала прислушалась. Открывай уже! Раздался на сей раз точно не мужской голос, и даже шипящие нотки не исказили его мелодичности. Сайла. Я распахнула створку, затянула подругу в комнату и только потом заключила в крепкие объятия. Затем чуть отошла, чтобы рассмотреть ее получше с ног до головы. Что ж, Сайла не изменилась. Разве что в столь откровенных нарядах видеть ее прежде мне не доводилось. Но полагаю, во дворце она не сама по себе, а в гостях у Эрберта. Так что все эти шелка и откровенные разрезы, можно сказать, необходимость. От подобных фривольных и циничных мыслей щеки обдало жаром, и я прижала к ним ладони. Отлично выглядишь. О, не смущайся, дитя! Нарочно низким голосом, словно подражая п р о ж ж е н н о й уличной мадам, выдала Сайла и раскачивая бедрами прошагала к креслу у окна. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на п р и л и ч и е Я фыркнула, наконец расслабляясь. А Сайла грациозно опустилась в кресло и положила на столик черный прямоугольный камешек. Вот так, чтобы нас никто не потревожил. Ну, рассказывай. О чем? Опешила я. Я тебя хотела расспросить. Что было, когда я... Да ладно, это с к у к а смертная. Поверь, после твоего отъезда не случилось ничего хоть капельку занимательного. Так что, когда явился Родерик с твоим зверюгой, я чуть не до потолка прыгала. Как там уголек? Тут же вскинулась я. Привести его открыто не получилось. Лайн посоветовал не привлекать внимания так сразу, а пёс редкой породы, д о с т у п н о й только королевской семье тёмных, точно не остался бы незамеченным. Но и бросить его дома я не могла. Во-первых, потому что родители бы не поняли, а во-вторых, просто не хотела расставаться. Вот и пришлось протаскивать у г о л ь к а через границу тайком. Что ему будет? Отмахнулась Сайла. Разнес уже половину дома, но ну, не со зла. Послушный малыш, не уклюжий только. А вот Родерик. Она вздохнула. Что Родерик? Нахмурилась я. Непослушный. Боги Сайла, только не играй с ним. Тебе мало сложностей с Эрбертом, если еще и Рори. Звать такого мужчину Рори все равно, что звать огромного пса убийцу. Сайлов скинул а б р о в и Угольком. Да ну тебя. Ладно, ладно, давай о важном. Она п р о к а ш л я л а с ь На кой демон ты притащила над? Это не я притащила, вернее идея была не моя. Я с ногами забралась на кровать и обхватила себя руками. Говорят, все сложнее, чем выглядит. Даже не сомневаюсь. Что ж, так даже лучше, пусть будет на глазах, проще за ней приглядывать. Сайла покосилась на меня и хмыкнула. А ты ни о чем не хочешь спросить? Нет. В рушка. Я поджала губы, а потом не выдержала и буркнула. Он ведь меня даже не искал. С чего ты взяла? Искал? Я подскочила, но тут же уселась обратно под смех подруги. Не слишком рьяно, но отнюдь не за отсутствие желания. Дел было не в проворот, сама понимаешь. Зато он выяснил, что Энвитайтер подделка, и периодически допрашивал меня, все ли с тобой в порядке. Вот сейчас решит главные проблемы, и тогда уж. Знаю я эти проблемы, свадебные хлопоты. Я даже не пыталась скрыть обиду и боль в голосе. Кого кого Осайлу обмануть точно бы не получилось. Еще ничего не решено, сочувственно произнесла она. Есть претендентки, конечно, дочери советников, министров и других приближенных к трону. И все они темные. Энви, не надо, перебила я. Со мной все хорошо, правда? Справлюсь. Ты могла не раскрывать дар, не вняла просьбе Сайла и остаться рядом. Да, д о с т о й н а я только комнатки в башне, куда он стал бы наведываться после утех с женой. Ну, сейчас-то достойно целого королевства, своего собственного. Это ли не власть над судьбою? Выбирай принца попроще, чтобы был послушным консортом, и правь на радость всем. И однажды вы с р е й в е н о м встретитесь, как равные и очень несчастные правители на очередных мирных переговорах. Замолчи. Я закрыла лицо руками. Еще эти принцы. Что? Кто-то уже наведался? По л ю б о п ы т с т в о в а л а с а й л а и я посмотрела на нее сквозь растопыренные пальцы. А то они уговорились не лезть к тебе до официального представления, чтобы, так сказать, сравнять шансы. ш и р а т был. Я вздохнула. Расхохотался и ушел. Вот гадёныш. Сайло вскочила и всплеснула руками. Как бы не разболтал остальным. Я собралась следить за спектаклем из первого ряда, а тут. Впрочем, он и сам не захочет испортить сюрприз, наверное. Ты ради веселья не раскрыла мою тайну, уточнила я. Злости не было, только внутри нарастал истеричный смех. Кажется, и правда будет забавно. Уж я точно повеселюсь больше остальных. Сайла пожала плечами. Отчасти. К тому же не имею привычки раскрывать глаза слепцам. Пусть набивают собственные шишки. И я им правда так нужна? О, да. Каждый миг, н что станет править поверх твоей головы хотя бы светлыми, р а с с ы г р а м и не срослось. И Эрберт? Сайла скривилась и отмахнулась. Этот будет самым настырным. Готовься. Я бы не хотела. Начала я, но она перебила. Обо мне не думай. Я не обманываюсь на его счет и тебя точно винить ни в чем не стану. Лучше расскажи. Сайла посидела у меня еще некоторое время, обсудила новую моду в королевстве, похоже, ковровые платья скоро должны были окончательно уйти в прошлое. повздыхала на каждое упоминание Орори и пофантазировала о реакциях каждого принца, когда меня наконец официально представят семейству г р е с л и н г о в Только реакцию Рейвина трогать не стала. Затем мы распрощались, и я начала готовиться к новому дню в темном королевстве. Прятать круги под глазами и углубившиеся складки вокруг губ никто не должен понять, что светлая принцесса не так беззаботна, как кажется. На утро мы завтракали в той же столовой и тем же составом. Одна из прислуживающих нам темных горничных, ставя передо мной тарелку с политым вишневым сиропом пирогом, сообщила: «Доставили подарки, ваше высочество». «Подарки?» удивилась я. «От кого? От их высочеств». Я глубоко вздохнула. Началось.